Глава 26. Бет выглядывает из окна кухни, провожая взглядом уезжающих Джимми и девочек и чувствуя себя брошенной. Уже практически вечер-субботы, а примерно с час назад к ним заехал Джимми, сообщил, что у него сегодня выходной и предложил связи девочек на прогулку на ферму Бартлета, а потом куда-нибудь поужинать. Бет поначалу колебалась: отпускать их или нет, не потому, что у них были какие-то неотложные планы на вечер а потому что ей было обидно, что ее не позвали. Хотя в последние месяцы такие внезапные появления Джимми побивали Бет из колеи или злили, сегодня она получила от его компании неожиданное удовольствие. Он вытер ноги, прежде чем войти в дом, заменил перегоревшую лампочку в люстре в гостиной, пообещал разобраться с засорившимся дымоходом и расспросил каждую из девочек о том, как у них дела в школе. А еще он задал Бет множество вопросов об аутизме и о книге, которую она пишет. Он был внимателен, полезен и искренне вовлечен в разговор. Перед тем, как они уехали, Джимми с гордостью сообщил бы о том, что сделал домашнее задание доктора Кэмпбелла, и был явно задет за живое, когда она призналась, что даже к нему не приступала. А между тем, задание сделать нужно. Она отдает себе отчет в том, что сознательно избегает этого, и думать о том, почему избегает, тоже избегает. Она находит лист бумаги для принтера и устраивается за кухонным столом. Потом расчерчивает лист крест-накрест, так что получается четыре квадрата, и пишет наверху в каждом «Желанность», «Счастье», «Безопасность», «Любовь». Ее взгляд, устремленный на бумагу, затуманивается и становится отсутствующим. Она барабанит ручкой по зубам и думает об отвлеченных вещах. Потом усилием воли выдергивает себя из этого состояния, и возвращается к заданию. Желанность, счастье, безопасность, любовь. Но людей. Но людей. Но людей. Но людей. Она со вздохом складывает листок и убирает его в карман. Она займется этим как-нибудь в другой раз, потом. К счастью, этот писательский ступор ограничивается только и личной жизнью и распространяется на ее роман, название для которого она пока так и не придумала. Она по-прежнему практически ежедневно ездит в библиотеку и каждое утро с нетерпением ждет, когда окажется в читальном зале. Пишется ей легко, и она гордится тем, что уже успела написать. Когда она перечитывает готовые главы, и кажется, что каким-то образом ей удается передать голос этого вымышленного мальчика с аутизмом. Она сидит с ручкой в руке, перебирая в голове сцены своего романа. На нее вдруг накатывает нестерпимое желание писать, Она бросает взгляд на часы, потом смотрит из кухонного окна на то место, где еще несколько минут назад был припаркован фургон Джимми. Охваченная внезапной решимостью, она поднимается, берет ключи и сумочку и выходит из дома. Вместо того, чтобы заняться выполнением домашнего задания, которое задал ей семейный психолог, или сделать уборку, или завалиться на диван перед телевизором до конца вечера, в ожидании возвращения девочек. Она едет в библиотеку, чтобы писать. Она сбегает по лестнице на второй этаж и с упавшим сердцем видит, что за ее обычно пустым столом сидят четыре человека. Ее кресло заняла Эди из торговой палаты, а за кафедрой на сцене Памела Винсент что-то читает вслух. Бет подходит к Мэри Кроуфорд за стойкой информации. «Что у вас тут происходит?» — шепотом спрашивает она. 24-часовой марафон чтения Моби Дика. Серьезно? И сколько они уже читают? Мэри смотрит на часы на стене и что-то подсчитывает в уме. 6 часов 40 минут. Не хотите присоединиться? На промежуток с 4 до 6 утра у нас пока нет желающих. Ну еще бы. Мэри показывает бета-расписание. Роуз дрискал глава садового клуба, которая никак не меньше 70, должна читать в 3 утра. «Сама Мэри Кроуфорд записана на шесть». «Нет-нет, спасибо большое», — поспешно говорит Бет, стараясь не рассмеяться. Она не представляет себе, кому в здравом уме может прийти в голову, запланировать поход в библиотеку, чтобы читать или слушать Моби Дика в 4 утра. Ты вообще в любое время суток, если уж на то пошло. Да уж, и мертвый сезон у них на Нантакете. каждый развлекается как может». Пэт обречённо обводит читальный зал взглядом, тщетно пытаясь найти какой-нибудь способ остаться и написать очередную главу. Уходить ей очень не хочется. Можно попытаться спуститься на этаж ниже или пойти в БИН, а можно поехать домой и устроиться с ноутбуком в кухне. Всё равно девочек нет, помешать ей некому. Но в последнее время она стала исключительно суверенно относиться к тому месту, где ей пишется. Она должна сидеть в библиотеке, за длинным столом в кресле, ближайшем к сцене, лицом к окну. Она понимает, что это ее фанатичная вера в абсолютную необходимость, строгого сочетания всех этих условий, граничит с психозом, и что на самом деле это не может иметь такого значения, но все равно верит в это. Это то место, где к ней приходит история Энтони, то место, где происходит волшебство». Она нехотя выходит на улицу и застегивает куртку, но уже дойдя до машины, останавливается. Она ехала сюда не для того, чтобы развернуться и вернуться домой, не солоно хлебавши. Чем еще она может заняться в городе? А вдруг Джорджия сейчас в глубокой устрице? Может, у нее получится выкрыть время для перерыва и выпить с ней чего-нибудь в баре отеля Отличный план. Она быстрым шагом преодолевает четыре небольших квартала, предвкушая возможность повидаться с Джорджией и выпить мартини, но, дойдя до голубой устрицы, видит, что на их маленьком насыпном пляжике в самом разгаре свадебной церемонии и с упавшим сердцем останавливается. Если там сейчас свадьба, значит, Джорджия занятая, не сможет с ней выпить. И что теперь? Стоило ради этого ехать в город, да еще тащиться пешком до голубой устрицы? Она замечает Джорджию, стоящую поудоль за двумя аккуратными рядами белых складных стульев и решает, пока никто не видит подойти к ней, по крайней мере, хотя бы поздороваться. «Привет!» — шепчет Бет, когда, наконец, оказывается рядом с подругой. «Привет!» — шепотом отзывается та. Лицо Джорджии раскраснелось от восхищения и сентиментальной радости. Она растроганно промокает глаза салфеткой. «Они сами написали свой брачный обед и обожаю, когда так делают». Мэтт смотрит на жениха и невесту и напрягает слух, пытаясь различить, что они говорят. Она слышит голос жениха, но поскольку тот смотрит в другую сторону, слов разобрать не может. Юное лицо невесты светится счастьем. Интересно, когда она выходит замуж за Джимми? У нее тоже было такое лицо? Наверное, да. Она светилась в день своей свадьбы. Но в какой-то момент ее брак, она и сама не может сказать точно, когда именно этот свет погас. Джимми прав. Она уже очень давно не была рада его видеть. В постели, на диване, за кухонным столом, когда он входил в дом, никакого света. Может ли она вернуть этот свет, или он погас навсегда? А то, что она почувствовала сегодня, несколько лет того света затеплила сегодня вновь в ее душе. Она косится на Джорджию, которая никак не может слышать, что именно говорит жених, но все равно вся светится. Впрочем, Джорджии для этого много не надо – Она способна расчувствоваться даже от рекламного ролика. «Мне, наверное, пора», — говорит Бет. «Почему? Оставайся. И скоро закончу, и тогда мы с тобой сможем пойти чего-нибудь выпить». «Ладно». Бет улыбается, радуясь тому, что подруга прочитала ее мысли. Жених и невеста целуются, и все хлопают. «Пойдем со мной, я должна проводить их на террасу». Джорджия ведет гостей на террасу, в шатер, где их уже ждут закуски, шампанское и живая музыка. Жених с невестой все еще на пляже позирует фотографу. Бет с Джорджией стоят в уголке за танцполом и столиком, у двери в отель. Нам нужно дождаться жениха и невесту. Я должна убедиться, что все расселись, а потом можно будет уйти. Окей. Прекрасная церемония, правда? Да. Кажется, мы с Джимми тоже были такими миллион лет тому назад. «Миллион лет и вчера». «Как, кстати, у вас с ним дела?» «Я же не знаю. Мы ходим к доктору Кэмпбеллу, но я все равно не знаю». «А ты на моем месте как поступила бы?» спрашивает Бет заранее, зная, какой услышит ответ. «Если ты сможешь простить его, я бы приняла его обратно». «Что? Ты сама ни одного из своих мужей обратно не приняла». «Я знаю, но я об этом жалею. Мне жаль, что я не умею проносить любовь через все невзгоды». У меня никогда не было такой любви, которая все превозмогает. Ме хотелось бы, но, наверное, мне это просто не дано. И не умею любить вопреки всему. Джорджия всегда хотела любви, как в сказке, чтобы непременно жили они долго и счастливо. Но пока что ни один из ее принцев не обладал той силый характер и стойкостью, которые необходимы, чтобы благополучно добраться до конца сказочной истории. Прекрасные принцы не спят с девицами легкого поведения, не накачиваются пивом еще до полудня и не перестают обожать своих возлюбленных. Но даже после четырех не дотянувших до идеала принцев, Джорджия все еще в глубине души верит, что брак может быть чем-то из диснеевского фильма. Надо просто найти правильного принца. А во что верит Бет? Верит ли она в Джимми, в то, что он никогда больше ей не изменит? а в то, что у нее самой будет это долго и счастливо, и что оно будет с Джимми. Верит ли она вообще в любовь? Я тоже не знаю, умею ли я так. Но у меня никогда не было детей, интересы которых приходилось бы принимать во внимание. Так что мне проще было уйти с концами и не оглядываться. Ну, я же не могла остаться с ним только ради девочек, правда? Нет, и не должна. Но думаю, ради них я бы еще какое-то время постаралась все наладить. «Значит, ты приняла бы Джимми обратно», уточняет Бет, ни на секунду не верит. Джорджа склоняет голову на бок, как будто всерьез задумывается над этим вопросом, очень быстро прекращает притворство и смеется над собой. «Нет, я бы не смогла. Я бы поставила на этом точку, но я не говорю, что это правильно». Бет могла бы поспорить, что правильно было бы восстановить ее брак, простить Джимми, принять его обратно, И все вернется в привычную колею. Прощать хорошо. Привычная колея — это счастье. У девочек снова будет отец. Они заслуживают жить со своим отцом. Это было бы самоотверженное решение из разряда тех, что хорошая мать приняла бы ради счастья своих детей. Это было бы великодушно. Прими его обратно ради своих детей. Но и довод против того, чтобы принимать его обратно, звучит в ее душе столь же громко и уверенно, Возмущённые слова царапают какую-то тонкую внутреннюю мембранку её раненого сердца, едва сдерживающую горечь и ненависть к самой себе. «Ты это серьёзно? Если ты не разведёшься с этим козлом, то ты бесхребетная тряпка, напрочь лишённое чувство собственного достоинства». Она представляет себе, как Памела Винсент в библиотеке шепчет Деби Макмахан, пока Эдиантика на седьмом часу марафона читает вслух Моби Дика. «Ты слышала, Бетт и Джимми Эллис снова сошлись? Это после того, как он целый год изменял ей. Надо же быть такой дурой!» Она представляет себе, как Джилл не сплетничает за бокалом ледяного шардоне. «Бедные девочки, теперь им придется расти без отца». Бетт даже не попыталась дать ему второй шанс. «В конце концов, все мы люди, все мы делаем ошибки». Бетт переживает, что все, кого она знала, будут осуждать ее, как бы она ни поступила. Она качает головой и закрывает глаза, пытаясь игнорировать все доводы на тему того, как она должна поступить и что подумают все вокруг, включая ее собственных детей, выкинуть все это из головы и обратить взгляд внутрь себя, понять, что истинно и непреложно для ее собственного, когда-то тоже светившегося сердца. На самом деле это очень простой вопрос. Любит она Джимми настолько, чтобы принять его обратно. Она открывает глаза. Жених с невестой уже торжественно вступили под сень шатра и теперь танцует свой первый танец, как муж и жена. Лицо у жениха напряженное и сосредоточенное, их движения на танцполе нельзя назвать плавными, что очевидно является следствием недостаточного количества взятых уроков танцев, но, несмотря на всю неуклюжесть этих усилий, выглядят эти двое ужасно трогательно. Бетт с Джимми не стали даже пытаться выучить к свадьбе танцевальные «па». Они просто топтались на месте, как подростки на школьной дискотеке. Невеста держится непринужденно и сияет. Ее неуклюжий жених, наверное, безропотно ходил вместе с ней на уроки танцев раз в неделю. Наверное, ненавидел их всей душой, но все равно ходил. Он делал это потому, что любит ее. Он готов танцевать как дурак перед сотней гостей, Лишь бы его любимая была счастлива. А через 10 лет он хорошо, если будет готов вставлять новый рулон туалетной бумаги в держатель и не мусорить по всему дому. Обожаю мужчин, которые умеют танцевать», — говорит Джорджи. «Хм, но он, конечно, не Джин Келли. Он старается, мне это нравится». За первым танцем следуют другие традиционные танцы. Невеста с отцом, он тоже не умеет танцевать. Жених с матерью. Потом жених с бабушкой, чего Джорджия впадает в еще больший восторг. Если бы его только что не окольцевали, она была бы его навеки. Теперь танцпол открыт для всех желающих. Духовой квинтет играет что-то громкое и веселое. Расслышать друг друга, не крича, невозможно. И Бет с Джорджией прекращают болтать. Джорджи смотрит на часы и берет с подноса бокал шампанского. «Вот, выпей пока. Мне нужно еще быстренько кое-что уладить, потом мы сможем уйти. Хорошо». Бэт прислоняется к стене, пьет свое шампанское, наблюдает за гостями, испытывая неловкость из-за того, что она без пары, и остро ощущает, что на ней джинсы, и что она присутствует на свадебном торжестве, куда ее никто не приглашал. Она старательно избегает встречаться глазами с незнакомцами, которые проходят мимо нее по пути в туалет, надеясь, что никто из них не заговорит с ней, не станет спрашивать, откуда она знает невесту и жениха, или, боже упаси, не пригласит ее на танец. Ее внимание привлекает маленький мальчик, который в одиночестве сидит за одним из столиков в переднем ряду. Он заткнул уши и раскачивается на стуле. Аутизм. Теперь она достаточно знает об аутизме как из всех тех книг, которые прочитала, так и из той, которую пишет сама, чтобы опознать его где угодно. И как это случается с никогда неслышанным малоизвестным понятием, едва стоило ей узнать про него, как оно начинает попадаться и повсюду. Но начав писать свою книгу, она не просто стала опознавать его. Теперь всякий раз, когда она видит ребенка с аутизмом, как этот симпатичный маленький мальчик, сидящий за столом, она мгновенно ощущает с ним какую-то связь, теплоту в сердце, как будто они друзья, которые знают один и тот же секрет. До того, как начать писать свою книгу, при этого мальчика, она подумала бы, странный он какой-то, что-то с ним не так. Сознательно отвела бы от него взгляд. Теперь же она улыбается, глядя на него, и думает. Я знаю, милый, здесь слишком шумно для тебя, мне тоже хочется оказаться где-нибудь подальше от этого шума. Родители мальчика то и дело подходят к столику проведать сына, но он не обращает на них никакого внимания. Хороший мальчик, умница. Если он даст им понять, что замечает их присутствие, если он будет слушать, что они говорят, если он хотя бы самую капельку приоткроет дверцу, дающую доступ в его внутренний мир сигналам из внешнего мира, она тут же распахнется настиж, и тогда труба с трамбованным пением и тысячи других агрессивных звуков обрушится на его мозг вместе с голосами родителей. И это будет настоящая катастрофа. Она раскачивается все быстрее. Его глаза, хотя все еще расфокусированы, уже начали метаться из стороны в сторону. Защитные механизмы уже не справляются. Сейчас что-то будет. Бет чувствует это. И полностью оправдывая ее предчувствие, он вскакивает со своего стула и несется прочь. Он выбегает из-под шатра и бежит по лужайке в ночь. Бет обводит глазами танцпол и обнаруживает его родителей в объятиях друг друга. Забыв обо всем на свете, Они танцуют медленный танец. Не задумываясь, Бет ставит куда-то свой бокал и бросается за мальчиком. Он успел уже пересечь лужайку и теперь проворно спускается по каменной лестнице, ведущей к пляжу, на котором проходила свадебная церемония. Замешкавшись на спуске и страха, что упадет, Бет теряет его из виду, но продолжает спускаться, убеждая себя в том, что он будет на пляже, что никуда он не денется. Если его там не окажется, он может быть где угодно. Она доходит до песка и видит беглеца. Он успел по колено зайти в воду, и теперь погружают в нее руки и вскидывает их над головой так, что брызги летят во все стороны. Он восторженно визжит и повторяет все сначала. Бет останавливается, опершись ладонями о бедра, пытается отдышаться, радуясь, что ее погоня окончена и мальчику ничто не грозит, и думая, как ей действовать дальше. Надо было, конечно, до того, как бежать, оповестить его родителей, но теперь они уже наверняка заметили его отсутствие. Она просто поводит с ним до тех пор, пока они не подоспеют. Мальчик идет по воде вдоль берега и, похоже, не собирается заходить глубже, чем по колено. Вот и славненько. Бет не горит желанием прыгать в ледяной океан, чтобы спасти тонущего ребенка. Он, между тем, не обращая никакого внимания на Бет, которая теперь стоит довольно близко к нему, продолжает с видимым удовольствием плескаться в воде. Бет слышит на тропинке чьи-то шаги. Она оборачивается, ожидая увидеть родителей мальчика, но это оказывается какая-то женщина. Ее лицо Бет знакомо, но поскольку это не те, кого она ожидала, она не сразу понимает, откуда именно. Потом она замечает в руке у женщины профессиональную фотокамеру и в мозгу у нее что-то щелкает. Это же Оливия, у которой они летом фотографировались. Та с белым от ужаса лицом бежит к воде, а мальчик визжит и смеется. С ним все в полном порядке. Оливия останавливается у кромки воды и тяжело дышит. По щекам текут слезы, но она улыбается. «Оливия?» Оливия вздрагивает и хватается за сердце. «Господи, Бет, я вас не заметила», — говорит она, вытирая глаза и лицо. «Вы знаете его родителей?» «Я знаю, как они выглядят, но я с ними не знакома». И «Я тоже. Может, вы сходите за ним, а я пока постою здесь с ним?» — спрашивает Оливия кивает и разворачивается, чтобы идти, но тут на каменной лестнице появляются родители мальчика. Его мать уже босая забегает прямиком в холодную воду, замочив подол своего длинного черного платья. «Оуэ, ну сколько можно убегать? Ты должен прекратить так делать. Мы не хотим тебя потерять». Она подхватывает Оую на подмышке и кружит его так, что его ноги волочатся по воде, поднимая тучу брызг. На его лице написан «Чистый восторг». Счастье. Оливия вскидывает свою камеру. Щелк-щелк-щелк. Спасибо вам за то, что приглядели за ним, говорит отец мальчика Оливии с Бет. Я был совершенно уверен, что он будет на парковке. Не за что отзывается Бет. Они с отцом мальчика Оливии долго стоят рядом в безмолвном облегчении, глядя, как мальчик с мамой плещутся, кружатся и смеются в ярком сиянии луны. Они оба прям-таки светятся. Любовь. Щелк-щелк-щелк. вот ты где!» Бетта глядывается через плечо и видит Джорджию, которая машет ей рукой, валяя по лестнице в своих туфлях на высоком каблуке. Очутившись на нижней ступеньке, она сбрасывает туфли и подходит к их маленькой разношерстной компании, явно не очень понимая, что они все тут делают. «Всё в порядке?» «Да», — говорит отец, снимая туфли и закатывая брюки. «Уже всё хорошо». «Безопасность. Отлично!» — кивает Джорджи. У матери, видимо, закружилась голова, потому что она перестаёт крутить своего мальчика, просто смотрит, как он плещется в воде. Отец присоединяется к ним и берёт жену за руку. Желанность. Щёлк-щёлк-щёлк-щёлк. Счастье, любовь, безопасность, желанность. Подъявственно видит эти элементы, эти необходимые для подлинных отношений составляющие, которая и так открыто демонстрирует сейчас эта семья. Она видит каждую из них в этом маленьком мальчике с аутизмом так же отчётливо, как яркую луну на ночном небе, и тем не менее по-прежнему не может чётко сформулировать, в чём эти вещи выражаются для неё самой. «Я уж думала, ты меня бросила», — говорит Джорджи. «Не дождёшься». «Ну что, ты готова идти?» — спрашивает Бет. «Да, идём». Прежде чем двинуться к лестнице, Бет оглядывается на пляж, чтобы попрощаться с Оливией. Бетта сидит на корточках у кромки воды, фотографируя мальчика и его родителей, и Бет не хочет ей мешать. Она улыбается, представляя, какие красивые получатся фотографии. Она ждет, не дождется снимков с их собственной фотосессии. Они скоро уже должны быть готовы. Она хотела спросить про них Оливию. Пока они поднимаются по каменным ступенькам, Бет задается вопросом, что побудило Оливию броситься в догонку за этим маленьким мальчиком. Наверное, беспокойство, которое на её месте испытал бы любой нормальный взрослый, заметивший маленького ребёнка, в одиночестве побежавшего к открытому водоёму. Но уже идя вместе с Джорджей по лыжайке голубой устрицы, она вспоминает полные панического страха глаза Оливии и слёзы на её побелевшем лице и задумывается... Не стоит ли за этим что-то больше? Надо будет обязательно спросить ее об этом, когда не увидится в следующий раз.